Зеврон не обманул. Аргус получил бот и начальный разгонный импульс. Для этого Лирия, обогнув планетную систему, на ходу сбросила бот с внешней обшивки. Хотя Аргус первоначально хотел забрать трофейный штурмовой бот, полагая, что он отлично подойдет для высадки на планету. Но его убедили поменять выбор, продемонстрировав свой аппарат, который действительно для его целей был подготовлен не в пример лучше. Ведь главное были не ударные возможности и крепкая для таких типов судов броня, а максимальная незаметность. Пилот этой посудины порывался лететь вместе с Аргусом. Аргументы на нее плохо действовали. Было видно, что они ее вообще мало интересовали. В итоге, получив разрешение, Отказалась согласившегося с ней Аргуса, она побежала в каюту собрать личные вещи. В этот момент бот и отшвартовался от корабля, простым куском железа уносясь к центру системы. Лирия тут же начала разворот и разгон в другую сторону.